Глава 25. Страшно представить, во сколько золотых мне обошлась эта операция по эвакуации. Свитки мгновенного телепорта для целого кулака стоили просто запредельно. Но на этом и был основан весь план. Таких дорогущих прибамбасов просто не могло быть в войсках у заштабного герцогства. Нет, конечно, вскоре генерал Лефлер разберется, что к чему. У наиболее состоятельных акари возможно, и найдутся индивидуальные телепорты. Но основной массе придется возвращаться в Хильраде по старинке — кинжалом сердце А прибытие такого количества помершего народа неизбежно перегрузит городские обелиски возрождения. К тому же такая разношерстная орава наверняка не привязана к одному из них, а значит, дергарцы будут воскрешаться по всему городу. Пока генерал догонит тему, пока его войска самоубьются, пока воскреснут, пока соберутся вновь, пока пробафаются, пятое десятая я думаю, у нас есть не меньше часа. Думаю, даже ближе к двум или трем часам. На что? Вы еще не догадались, господа? Ха-ха, все очень просто. Я решил резко нарастить свою субъектность в этой игре, завладев столицей герцогства. Вы спросите, как это можно сделать всего лишь с полусотней воинов? Но кто сказал, что у меня их всего полсотни? Именно в этот момент к городу подходят переброшенные под его стены Иллеем. На стоимость расходников, прошедших на пробитый им телепорт, можно было купить небольшой дворец. Гентийцы. И, как я надеюсь, другие представители Пятиградия, коих мои посланники завалили золотом и обещаниями богатейшей добычи на Синколе. В идеале эльф должен был перебросить их внутрь городских стен, но шансы на это были крайне невелики. Дергар был, конечно, совершенно заштанным герцогством на краю мира, но какая-никакая защита у его столицы была. «Ну что, господа, готовы к завоеваниям?» Громко вопросил я свою братву, взобравшись на гору каких-то ящиков рядом с уже знакомым обелиском. Небольшая площадь была полностью забита моими ничего не понимающими парнями. Делиться своими планами с ними я, конечно, не стал. О возможном отходе по схеме 2 были уведомлены командиры кулаков, но они считали, что этот вариант заготовлен на случай срочного отступления, если удача в сражении окажется явно не на нашей стороне. Бегство же с поля боя при близкой победе посеяло в них смуту и непонимание. И лишь сейчас до воинов начала доходить моя задумка, и на еще недавно хмурых рожах зацвели кровожадные улыбки. «У нас есть не меньше пары часов, прежде чем посланные намеритов войска вернутся в город. А также у нас есть союзники». И тут же, словно в подтверждение моих слов, издалека донеслись громкие бахи, которые сейчас штурмуют западные ворота города. «Так вы готовы к завоеваниям?» «Да!» Слитный громогласный крик окатил меня волной воодушевления. Прежде мне не приходилось толкать зажигательные речи. Это оказалось довольно приятным делом. Но сказать легче, чем сделать. В городе и без армии Лефлера хватало воинов. Под рукой у герцога было еще не менее четырех-пяти кулаков гвардии, плюс городская стража, плюс наемники, плюс вассалы. Если бы вся эта орава была сконцентрирована в одном месте, хотя бы в том же герцогском замке, то не думаю, что мы бы сдюжили. Но эти силы были размазаны по городу тонким слоем. Гвардия частично в замке, частично на своих квартирах. стража на воротах и в казармах. Наемники в кабаках, да и постелях местных красоток. Ну а у вассальных кланов и своих дел было по горло. Они выставляли свои контингенты только когда Сюзерен созывал ополчение. К тому же на нашей стороне была полнейшая неожиданность. «Нулин, Андерог, Регард, стрелой мчитесь в замок. Если повезет, застанете его защитников врасплох. Я с остальными двинусь к западным воротам. Как только южане окажутся внутри городских стен, у Дергарена станут большие проблемы». «А что дальше?» — спросил командир копейщиков. Как я уже выяснил, Регорд не особо любил импровизации, предпочитая иметь четкие планы. А вот умудренный сединами гном при всей своей основательности, кажется, был только рад поучаствовать в подобной авантюре. Изылк же вообще всегда был за любую движуху, если она не заключалась в окучивании грядок. А у мага, похоже, был чисто академический интерес. Чем же все это закончится? Но вопрос Регорда был отнюдь не риторический. Надо взять замок. Он ключ к контролю над городом, а город ключ к герцогству. Столица в Дарагаре — это нечто большее, чем столица в реальных мирах. Здесь на нее замкнуты многочисленные системные связи — доходы от рудников, налоги, вассалы. На сам же замок завязаны ключи от защитных каскадов города. Даже разбив и рассеяв войска герцогства, мы не закончим эту войну. Но коли город будет у нас, им будет крайне сложно выковырять нас отсюда. Без финансов от дергарцев отвалятся наемники, а затем и вассальные кланы. Мы же, наоборот, сможем привлекать и тех, и других, а также получим поддержку извне. Но все это будет, если мы возьмем замок и я объявлю Хильрады своей столицей. «Ну ты даешь! Охуй молчал!» Зло сплюнул Эрни, когда мы с орками Зылко поспешили в сторону грохочущих разрывов. «Молчал, значит, так было надо!» — отрезал я. Мне было совершенно не до препирательств Хотя Хильраде и небольшой городок, заковыристых улиц здесь хватало. Мы уже дважды сворачивали не туда, и карта интерфейса была до скудности плохо прорисована. Я уже не раз мысленно себя отругал, что не удосужился побродить хотя бы по западной части города, дабы снять с нее туман войны. Но я так боялся, что кто-нибудь сольет инфу на сторону, пускай даже случайно, что, похоже, перебдел. А вот и западные ворота. К этому времени тут уже собралось до двух дюжин дергарцев. Один кулак стражи и несколько неплохо упакованных аккари. По большей части они стояли наверху, стреляя наружу из арбалетов и метая магию. Внизу топталась лишь полудюжина стражников, готовых, если ворота будут проломлены, встретить врага на земле. Едва мы влетели на привратную площадь, как на нас упало сразу два дебафа. Один уполовинил доступную ману, а другой лихо снес половину бодрости и основательно порезал магическую защиту. Хотя каскад защиты города еще не был включен, У ворот был свой отдельный комплекс. Что ж, на ваше дерьмо у нас есть наше дерьмо. Я вытащил из инвентаря специально заготовленные для такого случая свитки. Огненный шторм Ханума! Ох, мощь этих простых, но очень убойных чар впечатлила даже меня, не понаслышке знакомого с убойными чарами. Огненный шторм залил пламенем и врата, и всех находящихся при них людей. Восьмой кулак Гарна. Если первые чары были направлены на уничтожение живой силы противника, то эти предназначались супротив укреплений. Думаю, если бы я их применил снаружи, многослойные щиты врат спокойно их отразили бы. Даже небольшие крепости в Дорогаре защищаются против магии на совесть. Но все эти защитные чары, поддерживающие их магические системы, накопители энергии и прочая магическая машинерия, чудовищно дороги. И потому мало кто заморачивается прикрытием всего и вся. И уж тем более внутренней стороны стены. На несколько секунд свет померк. Кулак высосал из окружающего пространства все соки. Незримая волна протянулась от моих рук в сторону ворот. впилась в серый опалённый огненным штормом камни над вратной башней и ухнула с глухим стуком. Ударная волна и груды пыли снесли нас обратно в переулок, из которого мы только что выбежали. Рвануло так, будто в ворота угодил 152 миллиметровый фугас. В окрестных домах выбилось слюдяные стёкла, с крыш посыпалась черепица, парочку сарайчиков и вовсе превратилось в кучу мусора. привратную площадь поглотило пыльное облако, что, как многоногий спрут, принялось распространяться по стекающимся на площадь улочкам. «Твою же мать!» — пробормотал кто-то за моей спиной. Я быстро обросил взглядом значки со здоровьем бойцов моего кулака и чуть ли не пинками погнал их вперед. «А ну, поднимаемся, лежебоки! Надо добить ублюдков!» Но добивать было особо и некого. По краям площади валялось несколько еле ворочающихся тел стражников. Заковывать их в двемерит не было никакого резона. Слишком мелкие пешки. Удивительно, но большая часть надвратной башни уцелела. Взрывом снесло часть перекрытия над воротами и, главное, сами ворота. Но в целом постройка устояла, хотя и лишилась облицовки и была сильно обожжена. И это было мне на руку. Ворота мне еще пригодятся. ха ха Вот и наши. Знать бы еще, правда, кто именно. Сквозь пыль постепенно проявлялись угловатые силуэты воинов в тяжелых доспехах. Их уровни были невысоки, но они буквально рвались в бой. А какой-то шустрый малый уже запустил в нас фаербол. «Эй, свои! А ну, охлорись!» — крикнул я, но рявка Эрни, по-моему, был более эффективен. «Стоять вам, говорят! Кто дернется, того лично вы***! «Топоры?» — вопросительно крикнул кто-то из пятиградцев. «Они самые! Милости просим! Тут чисто!» Пыль постепенно оседала, а я все чился отыскать и Лея. Толпа южан валила через ворота непрекращающимся потоком, затапливая площадь и просачиваясь по узким улочкам в сторону центра города. «Вот и где, чертяка!» — крикнул я, наконец, высмотрев высокую фигуру в роскошных вороненых доспехах. Уже скоро мой друг оказался рядом. Да, не один. Вслед за эльфом ко мне пробрался барон карнет и еще два незнакомых мужика. Впрочем, одного я уже видел. То был сын маадийского барона Кассат. Второго звали Хермун. Обелиск Гарна 49-го уровня. «Вижу, ты хорошо потрудился», — сказал я, обращаясь к эльфу, и тот не смог сдержать самодовольные улыбки. «Знакомься!» «Барон Чижара хермон с баронетом Кассадом вы уже знакомы». «Так это и есть тот самый господин шварцнеггер великий воин и искатель приключений на свою задницу, кое решил осчастливить нашу дыру своим правлением». Весело поинтересовался круглолицый бородатый здоровяк в тяжелом доспехе и в черном подбитом волчьим мехом плаще. «Барон Чижара». Не сказать, что такое понебратство меня сильно порадовало. «Язык окороти, барон, пока я тебе сам его не окоротил». Сплюнув набившуюся в рот пыль, сказал я ему. «Такие штуки лучше пресекать в зародыше. Пусть даже моя отповедь и может стоить нам части союзников». Но, вопреки ожиданию, барон не обиделся. «Молчу, молчу!» — хохотнул он. «Где тут супостаты? Изголодался мой молот по дергарской кровушке!» Потряс он своим оружием над головой. Молот и в самом деле был на загляденье. Огромный и укутанный несколькими слоями магии. Такие штуки могут иметь в себе прописанные чары и являются, по сути, артефактами. Наверное, какая-то фамильная реликвия, выбитая когда-то с рейд босса «У Хермана большие счеты к Инкаду и Чиде», — шепнул на ухо Илэй. Всего он привел больше сотни бойцов из трех баронств в Пятиграде. Гента, мада и Чижара. Не все из них представляли хоть какую-то ценность. Не меньше трех десятков из них были просто собранными сбору по сосенке ополченцами. Но в целом это была весомая прибавка к моим силам. Тем более был нехилый шанс, что вскоре к ним присоединится и дружина шадорского барона и Хейла. илей и Дорка, исполняя мой наказ, сорили деньгами направо и налево, лишь бы привлечь южан к нападению на Хилераде. Но, как выяснилось, многие были готовы драться с дергарцами и бесплатно. На юге не любили обитателей центра Синкола, считая их заносчивыми снобами, которые, к тому же, душили на корню всю торговлю с внешними мирами. На земле, коли я бы штурмовал схожий городок, мне бы следовало оставить на вратах хотя бы десяток человек и начать планомерную зачистку города, дабы обезопасить тыл и фланги. Но в Дарагаре территория не имеет столь большого значения. имеют значение ключевые точки — обелиски Возрождения, узлы магической защиты и прочее. Потому я сразу повел своих воинов к самой главной ключевой точке — замку Герцога. Только я подумал о ключевых точках, как ноги подогнулись, и я едва не полетел головой в сточную канаву. У столбика с жизненной силой появился обозначающий дебаф-значок — час страданий. Минус 30% бодрости, минус 30% маны, минус 30% скорости каста и еще парочка других ослабляющих эффектов. На плечи навалилась тяжесть, а перед глазами поплыли красные пятна. «Сука! Дергарцы таки включили защитный каскад!» Я переглянулся с идущим рядом Лэем, но тот лишь пожал плечами. Глупо было надеяться, что нам будет вести вечно. Вскоре мы достигли центральной площади городка. День уже заметно клонился к закату, и она была полна народу. Близ небольшого храма уга расположившегося с северной стороны площади, шумно играли свадьбу. В старом неработающем фонтане тусила ребятня. Народ был несколько взволнован звуками взрывов, донесшихся с западных окраин городка, но еще не осознал, что происходит, видимо, приняв их за салют. Каково же было их удивление — когда площадь вдруг наполнилась злыми, незнакомыми воинами, так и норовящими походя ткнуть мирного обывателя мечом, пронзить стрелой или поджарить магией. Как я уже говорил, то была не какая-нибудь особая кровожадность, а стандартная практика для перегрузки местных обелисков Возрождения. Правда, мне уже приходилось пару раз отдергивать слишком увлекшихся союзников. А на выходе из площади мы впервые встретили «организованное сопротивление». Вдруг, откуда ни возьмись, неширокую, ведшую к герцогскому замку улочку перегородило два десятка воинов. Половина из них являлась гвардейцами, половина — городской стражей. Учитывая нашу толпу, плюнуть и растереть. Но, к несчастью, среди них оказался Макс Целестиалом. Шедшие впереди латники маадийцев, на секунду притормозив, врезались в Дергарскую шеренгу. Их тут же поддержали гентийские лучники и маги чижарцев. Но пока работал Целестиал, бей-не-бей, бей, эффект от такого навала будет крайне низок. В итоге на выходе с площади быстро собралась приличная пробка. «Мочи Дергаров! Яр! Покарай ублюдков! Получайте, гады!» Судя по несущимся в сторону защитников города проклятием, слухи о том, что южане, мягко говоря, не любят дергарцев, оказались правдой. Гвардейцы же и стражники сражались молча, с обречённой решимостью умереть, но не сдаться. Не думаю, что их командир получил какой-то особый приказ. Скорее всего, это была всего лишь частная инициатива. Но эта самая сраная частная инициатива здорово нас задержала. Наконец, Целестиал пал, и дергарцев стали быстро разбирать на части. Некоторых в прямом смысле этих слов. Располагавшаяся ближе к замку часть Хильрады называлась Золотым Логом. Здесь жили местные богатей. Достаток обитателей сразу бросался в глаза. Улочки заметно распрямились, сточные канавы спрятались в трубы, заборчики домовладения оделись в украшения и красиво остриженные плющи. Небольшой замок герцога располагался на невысоком холме. Не раз за последние минуты я бросал взгляд на виднеющийся из-за крыш донжон. пытаясь понять, каковы успехи моих парней. Но никаких признаков штурма так и не увидел. Ни тебе мощных взрывов, ни пламени, ни пожара. Еще пять минут бега, и мы оказались на Призамковой площади. Черт подери! Ворота были плотно заперты. А на выходящей на площадь стене виднелись злые гвардейцы герцога. Они переругивались сидящими в отдалении на брусчатке солдатами регарда Рядом тусили мои маги и сидели гномы Нулина. Сам Нулин встретил меня самой мрачной миной, которую я когда-либо видел на его морщинистой физиономии. «Заперли перед самым носом! Ярых затерей!» Сплюнув мрачно из изреку.